Глава 20 Большой совет племени. Наступило долгое молчание. Никто не знал, что еще можно было сказать. Все было сказано, все доводы представлены. Такого на совете племени еще не было. После долгого рассуждения совета, длившегося всю вторую половину дня и весь вечер, Не нашлось решения, с которым все были бы согласны. Сначала Дан подробно рассказал о всем путешествии, об освобождении Эл и встрече с Анном, братом Ва, об охоте на мамонтов и гостеприимстве кочующих. Не забыл он и передать привет от хора. Присутствовавшие на совете долгожители и охотники задавали вопросы, уточняли то, что им было непонятно. Особенно, когда Дан рассказал о том, как они нашли пещеру. Все слушали с большим вниманием. «Пещера очень хорошо устроена», — рассказывал Дан. «У нее есть второй выход, тайный, который мы нашли совершенно случайно. Вернее, нашел его Ва. Основной выход пещеры — прямо на долину, на которой пасутся бесчисленные стада различных животных. И посреди долины... Течет река Ты прямо сад Описываешь, Дан Перебил рассказчика Хел У нас тоже такое впечатление Сложилось, откровенно говоря Продолжил Дан, улыбнувшись Вся пещера Состоит, не считая Нижний с озером Из трех пещер Двух побольше и одной поменьше Но в ту, что Самое маленькое, поместится Все наше племя Своды в пещерах высокие Воздуха достаточно, м е с т о предостаточно еще на многие годы. Нам там очень понравилось. Так ведь и задумано было, чтобы вы туда переселились, вставила Нуа, жена Ора. Я не об этом говорю, уважаемая Нуа, возразил очень мягко Дан. Я предлагаю переселиться туда всему племени. Со всех сторон послышались возгласы «за» и «против». Собрание зашумело. Ор поднял руку и попросил тишины. «Друзья, мы не спешим. Никто не сказал, что нам нужно принять решение сегодня. Мы все подумаем, посоветуемся, успокоимся». На этом слове он сделал нажим. «А там видно будет». Мы обязательно примем решение по этому вопросу. Дан, спасибо тебе за подробный рассказ. Слава вечному, что он сохранил вас в пути, что вы смогли выручить Эл из беды, в которую она по своей вине попала. Но вечный не без милости. Мы не всегда несем последствия своих ошибок. А иногда последствия бывают совершенно не такими, какими ожидаем мы. Но сейчас перейдем ко второму вопросу, по которому мы бы хотели посоветоваться. Нас особенно радует, что Ва нашел своего брата. Анн сказал мне, что желает стать членом нашего племени. Есть мнение? Это большая милость вечного, что а н прямо натолкнулся на Ва, сказал Хелл. «Как мне сказал Ва, Ан и пошел-то с группой разведчиков черных, чтобы уйти от них. Я за то, чтобы его принять. Он уже и обувь снял», — добавил х е л хрипло засмеявшись. Никто ему не возражал. Дан поднялся и вышел на террасу, где Ан беседовал с Элл, а юноши племени как раз раскладывали переправленные через реку вещи. «Тебя зовут долгожители», — «На совет племени?» «Я сейчас», — ответил взволнованно а н п о д е р ж и пожалуйста, мои вещи». и а н ты сказал мне, что желаешь присоединиться к нашему племени», — сказал вместо приветствия Ор, давая понять, что сейчас не простой разговор, а решение вопроса на совете. Анн остановился немного подаль от круга заседавших, и коротко сказал, «Да, здесь мой брат, и здесь есть люди, почитающие вечного и природу. Ты согласен будешь исполнять все правила племени и подчиняться решениям совета даже тогда, когда они будут идти вразрез с твоим мнением? Я рад, что есть в племени люди, имеющие больше, чем я, Опыт и знания, которым мне еще только предстоит научиться. Тогда вопрос решен. Ты можешь чувствовать, что ты дома. Если тебя не затруднит, то выбери, Сва, место, где вы впредь будете проводить ночь. От всего сердца рад за тебя. И желаю тебе обрести мир с вечным и природой. Мы постараемся, насколько это в наших силах, «Тебе в этом помочь». Голос Ора звучал торжественно и празднично. Видно было, что говорил он эти слова от сердца. а н склонил голову в сторону долгожителей и сказал «Благодарю за доверие. Я постараюсь его оправдать». После этих слов он сделал шаг назад, повернулся и снова вышел на террасу. А там в это время собрались все, кто не принимал участие в совете. Молодые охотники развернули шкуру медведя. Она занимала почти половину всей террасы. Женщины стояли, прижав к рту руки. Мужчины удивленно качали головами, а детишки подняли такой шум и гам, что из пещеры вышли долгожители, решившие сделать перерыв в своих рассуждениях. Дети и юноши без стеснения разглядывали то Анна, ту шкуру, делясь друг с другом своими впечатлениями. «Такой добычи в нашем племени еще не было», — сказал х е л п о з д р а в л я е м тебя!» «Нас было пятеро», — громко, но совершенно спокойно сказал Ан. «Нашим сражением с пещерным медведем руководил опыт Дана, а верная рука Элл выбила медведю глаз. Мой брат Ва и Арун...» Испортили всю шкуру. В глазах Анна мелькнул озорной огонек. Ива вспомнил о сих ь далекое детство. Все вокруг заулыбались, а дети засмеялись. А я только в правильном месте копье подставил. Видите, какое оно крепкое? Такими копьями наши друзья далеко отсюда. На лохматых мамонтов охотятся. Мне они его подарили. Видите, у каждого из нас... «Есть по два когтя этого великана», — продолжил а н трогая висевшее на груди внушительное украшение. «Да, но клыки его на твоем копье», — послышался тонкий голосок какого-то мальчишки, испугавшегося своей собственной смелости и поспешившего скрыться за лохматым платьем матери. «Молодец», — похвалил его Анн, — «ты верно заметил. На копье это победа вечного». Ему одному похвала и слава. Тактичное обращение с мальчишкой и последние слова Анна вызвали устоявших за его спиной долгожителей и старейшин племени одобрение. «Чтобы эта шкура больше никого не смущала, мы занесем ее в пещеру. «Ва, помоги мне, пожалуйста», — попросил а н Убрав п В центре пещеры несколько накидок, лежавших на месте, где ночевал Ор, они расстелили там шкуру, сложив ее вдвое. «Это подарок тебе от всех нас, Ор», — сказал Ва. «Мы так решили, когда эта шкура еще нас растерзать хотела». Шутить с Ором мог себе позволить только Ва. Он был как сын для Ора. «Благодарю», — сказал Ор, и в тон Ва продолжил. Моим старым костям пора мягко стелить. Следующие два дня путешественникам приходилось неоднократно рассказывать о пережитом. У детей особенный восторг вызывал рассказ о динозаврах, и о битве с медведем они просили рассказывать снова и снова. В этот вечер Эл принесла из своего угла бубен и села у центрального костра. Дети сразу облепили ее. Да и не только дети. Все, кто мог, расселись вокруг нее, готовые слушать. Сначала Эл легонько начала постукивать по краю бубна, чем вызвала равномерный тихий звон прикрепленных к ободу косточек и ракушек и задала ритм. Она тихо запела неожиданно низким голосом. «На темном дереве одна сидела я и ожидала. Враги кругом, их запах слышен. Их шепот тихий понимала. Вдруг шум и гам. Собаки лай и визг сраженной». Эл рассказывала в своей песне о плене, чем вызвала у слушателей слезы на глазах, и об освобождении. Тут послышались радостные возгласы. Слушатели переживали вместе с героями. Слушая о том, как они плыли на лодке, дети удивленно толкали друг друга в бок. Во время сообщения о том, как они гнали мамонтов, бубен л сменил ритм, и по мере рассказа он все ускорялся и ускорялся, пока л не воскликнула торжествующее «Упал!». И дальше... Потек рассказ, то тихо и медленно, как течет река и плывет по ее глади лодка, то громко и тревожно, когда речь пошла о динозаврах. Тут дети задрали голову вверх и посмотрели на луну, не видно ли голов страшилищ на ее фоне. Радостно звучал ее рассказ, когда она описывала красоту долины и чудесную пещеру. В этом месте долгожители многозначительно переглянулись – Когда Эл запела о том, что Дан вместе со своей собакой сидел и выл на луну, пока она и Ан выздоравливали, все со смехом посмотрели на смущенного Дана, сидевшего в обнимку с Ли. Всем было понятно, почему он, во всяком случае, в песне Эл на луну выл. Но тут Ор поднял руку, и Эл сразу умолкла. Дан и Ли. «Подойдите сюда», — сказал он своим звучным голосом. «Когда названные вышли вперед и оказались перед ним, освещенные ярким светом, то оба очень смутились. Дан и Ли попросили меня благословить их дальнейший совместный жизненный путь. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто знает какую-нибудь причину, которая этому могла бы помешать?» Нет «Тогда да будет благословение вечного на вас и на детях ваших, да ведет он вас путем светлым и чистым, путем радости и мира, да будет в сердцах ваших свет, на костре вашем пища, в семье вашей дети. Отныне так, как это было с первыми людьми, сотворенными вечным, вы двое». «Будете одно, пока кто-то из вас или вы оба не вернетесь в сад». Там Вечный задумал мужчину и женщину с тем, чтобы двое стали одно целое. Ор говорил эти слова, положив руки свои на склоненные головы Дана и Ли. По щекам Ли текли слезы счастья. Лица ее детей – Эл и Аруна от радости светились.